Впервые в жизни Анна была рядом с любимым человеком. Постоянно и навсегда. До самого конца. Она вовсе не была счастлива. Но полнота жизни в те часы и дни была такой, что никакого счастья не требовалось. Поезд тянулся в неизвестность. Сквозь бесконечную, безысходную Сибирь в лютые морозы. Солнце едва пробивалось сквозь белые узоры, сплошь покрывающие окна купе. Анна вдруг подумала, что долго еще не сможет потом видеть морозные веточки на стеклах. Навсегда они будут связаны для нее с этими страшными до краев насыщенными днями. Любовь на краю пропасти. Любовь в двух шагах от смерти. Что ж, значит, такова судьба. Анна вошла в купе. Колчак что-то писал, но при звуке ее шагов поднял голову и улыбнулся. «Анна Васильевна, скажите мне, как по-вашему, просто по-вашему женскому чутью, чем все это закончится?» Не задумываясь ни на мгновение, она ответила. «Чем?» Конечно же, катастрофой. Колчак посмотрел в слепое окно. День за днем ползет обреченный эшелон по бесконечному сибирскому пути. Отступление, отступление, отступление. Неожиданно Александр Васильевич сказал: Странно заканчивается жизнь. Я не знаю, что будет через час. Но вы всегда были для меня самым близким человеком и другом и самой желанной женщиной на свете. Уже месяц они жили в предвидении неизбежной гибели. И их это больше не страшило. Страшило лишь одно — разлука. Поезд тихо покачивался. Колчак начал уже привыкать к стуку колес. Это не походило на плеск волн. Но сходство было. Бежит человек по лицу земли и по лицу воды. Бежит человек прочь от одной судьбы навстречу другой. Колчак узнавал места, которые они проезжали. Скорую Кентьевское. Здесь он был с Софьей Федоровной сразу после венчания. Они были здесь счастливы, как никогда потом. Но тогда не он, не она... даже не догадывались об этом. Счастье воспринималось как нечто естественное, само собой разумеющееся, как что-то не требующее ни работы, ни борьбы. Не столько при виде, сколько предугадывая надвигающийся финал, Александр Васильевич почувствовал настоятельную потребность окончательного объяснения соней. Между ними не должно оставаться ни крупицы неправды. Когда-то Она спросила его, «У нас все хорошо, Саша?» Тогда он не был готов ответить ей. Теперь готов. Пришла пора абсолютной честности. Он взял листок, принялся писать. «Кому вы пишете, Александр Васильевич?» Тихий, милый голос. Помолчав, он ответил, «Софья Федоровне. Я написал ей... О нас — обо всем. Я бы хотел разводы. Он с трудом выговорил это странное слово. Соня сейчас в Париже, в безопасности, со Славушкой. Наш брак окончен. Зачем? Еле слышно спросила Анна, едва удерживая слезы. Я должен был это сделать. Как он мог объяснить Анне то, что происходило у него в душе? Может быть, письмо не дойдет до Парижа, хотя почта еще работает. Может быть, Александр Васильевич вообще погибнет прежде, чем Соня получит это послание и сможет на него ответить. Но так или иначе, с любой ложью будет покончено. Бог, читающий в сердцах людей, знает каковы намерения александра васильевича бог рассудит но прежде сони и бога рассудила анна пожалуйста дайте мне письмо властные нотки прозвучавшие в ее тоне требовали ответа но больше ничего говорить не хотелось и поэтому колчак безмолвно протянул ей листок даже не взглянув Анна резким движением разорвала письмо пополам, потом еще раз пополам, и еще. Затем, повеселев, глянула на ошеломленное сразу замкнувшееся лицо Александра Васильевича. Софья Федоровна всегда была, есть и останется вашей женой. Это не А если бы если бы я получила развод, проговорил он глухо. Тогда вы стали бы моей женой. Она села рядом, легко коснулась его плеча. Хотите? Я поплачу вместо вас. У него еще хватило сил улыбнуться. Милая незнакомка. Шелковская казачка. Чужачка. И так останется навсегда. В вечности. в которую увозит их поезд. «Телеграмма! Ваше высокопревосходительство! Телеграмма!» Кажется, это Виктор Николаевич, неугомонный Пепеляев, комический, кругленький, такой серьезный в своих очках, и, кажется, действительно преданный Колчаку до смерти. «Что такое? Войдите, Виктор Николаевич», — сказал Колчак. «Не надо кричать на весь поезд». «Вы же не лакей», — хотел он прибавить, но вовремя сдержался. Весь красный, с каплями пота на лбу, Пепеляев возник в купе, тяжко плюхнулся на сиденье, запыхтел. «В Иркутске восстание», — доложил он, не замечая, что комкает телеграмму в кулаке. «Власть в городе взяли СССР и большевики. Называется «Полицентр». СССР выдвинули лозунг «Долой...» Пепеляев замолчал и вдруг виновато улыбнулся, сделавшись окончательно жалким. «Долой Колчака...» его правительство. Колчак встал. Нужно собрать офицеров штаба. Пепеляев сразу расцвел и побежал действовать. Но штабные тоже не могли сообщить никакого удачного плана. Генерал Лебедев считал, что у атамана Семенова вполне хватит дури броситься на Иркутск, но вот достанет ли сил подавить восстание — неведомо. Численность восставших пока неизвестна. Колчак торжественно заявил. «Я первым пожму руку атаману Семенову, если он освободит Иркутск. Поэтому я назначаю атамана Семенова главнокомандующим войск Дальнего Востока и Иркутского военного округа». У Михаила Ивановича Смирнова, присутствовавшего при этой сцене, болезненно сжалось сердце. Колчак продолжал держаться так, словно действительно оставался верховным правителем России — в то время как на самом деле Александр Васильевич был пленником. И его судьба зависела сейчас от совершенно посторонних людей, посторонних по отношению к самому Колчаку и даже к России. Вопрос стоял просто и грубо. Выдадут ли союзники разгромленного адмирала большевикам или попробуют помочь ему, как и обещали? Ответ звучал еще более грубо. Если Колчак отдаст союзникам русское золото, они попытаются спасти его жизнь, но белое дело в любом случае в Сибири и на Дальнем Востоке проиграно. А золото Колчак не отдаст, как не отдал Финляндию Маннергейму. То, что, по мнению Колчака, принадлежит Российской империи, должно оставаться в Российской империи. Только в отличие от Финляндии золотом у Колчака может и получиться.